Глава 38. На следующий день мы отправили ответ Вианну и заодно многочисленные ответы родственникам Эриноллы. Пришлось снова выйти на реку, но справились мы быстро и побежали домой. Печь пирожки и варить густые щи. Ответы пришли быстро. Я, конечно, первым делом схватилась за письмо Хромовника и поняла, что граф Крестобаль успел изрядно наточить обществу Гридира. А может, просто ситуация с отнятой магией никому не понравилась? Потому что храмовник умудрился представить меня жертвой даже в мое отсутствие. Пользуясь моими письмами и заверенным магией договором, он подал на бывшего муженька в суд от моего имени. А когда граф попытался увильнуть от выплат, храм распустил по городу слух, что я скрываюсь от семьи, потому что меня не защитили от побоев. Репутацию кексгольмов эта история, конечно, подмочила, но графу теперь придется очень постараться, чтобы найти себе новую, магически одаренную невесту. Еще в письмах звучал вопрос о фамильном наследии. «Я отписала, что бабуля лично передала мне платье и украшения, так что можно их не искать. И если хромовник представляет, какого уровня заклятия, завязанные на кровь, лежат на этом наряде, то может не сомневаться, что я та самая Эринола и есть. Вот правда, приехать и показаться лично смогу не раньше осени, а то и следующей зимы. Клятва держит. Какая клятва я не уточнила, но сделала так, как научил дракон. Капнула на листочек немного крови и попросила храмовника оформить для меня документы на имя Эринолы Кексгольм. А будя семья моя от меня откажется, «На имя графини Крестобаль, пусть и в разводе». Отправив ответ, я выдохнула и уставилась на дракона. Он, оказывается, письмо от Виана боялся даже открывать, ждал, пока я закончу со своими бумагами. Конверты от отца, деда и бывшего мужа я решительно отодвинула в сторону. Ничего нового они мне не скажут, расстроят только. И уставилась в глаза Лайрана. Тот со вздохом сломал печать. Новости были странные. Фелиция снова посетила замок дракона, и Виан объяснил ей, что друг будет прятаться до следующей осени. Драконица пошвырялась вазами, потом почувствовала себя плохо и узнала о беременности. Ее новый муж тут же утащил жену обратно в свой дом, чтобы там обложить подушками и обставить слугами. Судя по всему, Леди Фелл выбыла из гонки на 9 месяцев, а может и навсегда. Король драконов, между тем, инициировал расследование и обнаружил еще несколько семей, каждые 20-30 лет берущих в семьи драконьих сирот. Поразмыслив, король удивился. Откуда у редко рождающих драконов столько богатых сирот? И приказал выяснить этот вопрос. В общем, потянул дракон за веревочку, А там открылось такое. И нарочно устроенные обвалы, и похищения, и магически нестабильные сферы, подкинутые в лаборатории. Главным критерием становилось богатство драконьей семьи и чуть реже особые таланты драконьих детишек. Или красота. Виан писал, что трясут всех причастных, и король настолько разозлился, что главных фигурантов сгреб на приеме лично и оттащил за стенки королевского замка. Основной совет другу был прост. Сиди, где сидишь, и не высовывайся. Пиши раз в месяц, что жив, и жди новостей. Я даже вздохнула с облегчением. Злодеям не до нас, можно и моими бумагами пока заняться. Вот еще бы книг где-нибудь раздобыть. Но, кое-что припомнив, Я стукнула себя по лбу и написала храмовнику. Семейная библиотека. Часть ее наследовалась по женской линии, да и вообще, я имею право затребовать свое преданное и все, что наследуется по женской линии. А отправить как? А с помощью портального переноса. Про мою жизнь на хуторе с драконами в грядере не знают, вот и пусть расстараются. Родня засыпала меня возмущенными письмами а я в ответ дала храмовнику разрешение взять 10% от моего приданного за оформление документов. И к третьему месяцу зимы получила все бумаги, номер счета Королевского банка и деревянный ящик с книгами. Отправить попросила не все, только самые ценные. Остальные переместились в домик, купленный бабулей Кексгольм. Еще мне прислали запас бумаги, чернил, и часть гардероба Эренолы, которую не успели перешить или кому-то отдать. Счастье было полным. Информация. Вот почему я тосковала в этой глуши. А тут книги, бумага. Заботливый храмовник прислал даже немного местных газет, в которых писали про развод, суд и изгнание графа Крестобаля из светского общества. Почти разоренной, лишенной магии, Он уехал из города в поместье, в котором Эринола никогда не бывала, и, по слухам, выпил уже треть погреба. Газеты я прочла с интересом, а графа жалеть не стала. Заслужил.